Евгений Иванович Замятин. Техника художественной прозы. Лекции. Автобиография. 1922 год. Вы все-таки непременно хотите от меня автобиографию. Но ведь вам придется ограничиться только наружным осмотром и разве слегка взглянуть в полутемные окна? Внутрь я редко кого зову. А снаружи вы увидите немного. Вы увидите очень одинокого без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой или под роялью, а на рояле играет мать Шопена. Два шага от Шопена и уездная, окна с геранью, посреди улицы поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если вы хотите географии, вот она, «Лебедянь», самая разрусская, тамбовская, о какой писали Толстой и Тургенев, «Хронология». Конец 80-х, 90-е годы. А потом Воронеж, гимназия, пансион, скука на большой дворянской бешеной собаке. И одна такая тяпнула меня за ногу. Я тогда очень любил производить над собой опыты и решил посмотреть, взбешусь или нет. А главное, было очень любопытно, что я буду чувствовать, когда подойдет срок беситься. Две недели после укуса. Чувствовал много, но через две недели не взбесился, а потому заявил инспектору, что я бешеный, и меня тотчас же в Москву делать прививки. В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинение и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому, без упрямства, я выбрал самое, что ни на есть математическое — кораблестроительный факультет Петербургского политехникума. В мае 13 лет назад, в этом мае на цветы выпал снег, Я одновременно кончал свои дипломные проекты и кончил свой первый рассказ. Рассказ тогда же был напечатан в старом образовании. Ну, что ж, значит, я могу сочинять рассказы, и их будут печатать. А поэтому три следующих года я писал только о ледоколах, теплоходах, рефулерах, о теоретическом исследовании работы землечерпательниц. Никак иначе было нельзя. Я был оставлен при кафедре корабельной архитектуры и занимался преподаванием на кораблестроительном факультете. Занимаюсь и теперь. Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому охранному отделению. В 1911 году оно выслало меня из Петербурга, и я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там, от белой зимней тишины и зеленой летней, я написал «Уездное». После чего покойный Измайлов решил печатно, что я в высоких сапогах, уездный лохматый, с толстой палкой, и был очень удивлен, когда я оказался совсем не таким. Впрочем, совсем не таким я стал после Англии, где во время войны прожил около двух лет. Там строил корабли, смотрел развалины замков, слушал, как бахают бомбы с немецких цепелинов, писал повесть о Стравитяне. Очень жалко, что не видел февральской революции, и знаю только октябрьскую, как раз к октябрю, Все время в спасательном поясе с потушенными огнями мимо немецких подводок я вернулся в Петербург. Это все равно, что никогда не знать влюбленности и однажды утром проснуться женатым, уже лет это к 10. Сейчас пишу немного, вероятно, от того, что становлюсь к себе все требовательнее. Три новых тома. «На куличках», «Островитяне» и «Сказки». Три года лежат в издательстве «Гржебина» и начинают печататься только теперь. Четвертым будет этот роман «Мы» — самая моя шуточная и самая серьезная вещь. А, пожалуй, самые серьезные и интересные романы не написаны мной, но случились в моей жизни. 1929 год. Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавесе несколько отдельных секунд из очень раннего детства. Столовая, накрытый клеенкой стол и на столе блюдо с чем-то странным, Белым, сверкающим, и чудо. Это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде кусок еще незнакомой, некомнатной внешней вселенной. В блюде принесли показать мне снег. И этот удивительный снег до сих пор. В этой же столовой кто-то держит меня на руках перед окном. За окном сквозь деревья красный шар солнца. Все темнеет, я чувствую. Конец. И страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что кто-то, моя бабушка, и что в эту секунду я был на волос от смерти. Мне было года полтора. Позже, мне года два-три. Первый раз люди, множество, толпа. Это в Задонске. Отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни по собачей лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось. Крут. Меня, щепочку, несет с толпой наружу. Вот я уже один в толпе. Отца с матерью нет, их больше никогда не будет. Я навсегда один. Сижу на какой-то могиле. Солнце. Горько плачу. Целый час я жил в мире один. В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни. И в ящике, я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей, плещется огромное розовое, тучное выпуклое женское тело. Тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато. Я в первый раз понимаю, что это женщина. Я жду окна. Гляжу на пустую, скупающимися в пыли курами улицу. И, наконец, едет наш Тарантас. Везут из гимназии отца. Он на нелепо высоком сиденье, с тростью, поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда. За обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы. «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь — буквы. Мне года четыре. Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балконы я смотрю приплюснувшись носом к балконному стеклу. Везут. Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном. Под полотном — люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги. Холерные. Холерный барак на нашей улице рядом с нашим домом. Сердце колотится. Я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть. И, наконец, легкое стеклянное августовское утро. далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо полисадника перед нашим домом и, не глядя, знаю. Окно открыто, и на меня смотрят мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные на улицу брюки в форменную гимназическую куртку за спиной ранец. Я в первый раз иду в гимназию встречу трясется на своей бочке водовоз измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я горд, я большой, мне перевалило за восемь. Все это среди тамбовских полей в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком лебедяне. Той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы 1884-1893. Дальше — серое, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20 градусов. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни. Скептический диагеновский фонарь в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником, и синий, лиловый, красный горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде, о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался. Много одиночества, много книг. Очень рано, Достоевский. До сих пор помню дроши, пылающие свои щеки, от неточки незвановой. Достоевский долго оставался старший и страшный даже,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 Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде, и там осталась. Помню, последний день, кабинет инспектора по гимназической табели о рангах, кобылы, очки на лбу, подтягивает брюки, брюки у него всегда соскакивали, и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись, моей Алмай Матри, о которой не могу вспомнить ничего, Кроме плохого. П. Е. Щеголев. Инспектор наставительно: "Внос на о. Хорошо. Вот тоже кончил у нас с медалью. А что пишет? Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути". Наставление не помогло. Петербург, начало 1900-х годов. Петербург, Комиссаржевской, Леонида Андреева витте плеве Рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории. В зимнее белое воскресенье на Невском черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским думская каланча, С дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак «Один удар, час дня», На проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые. Первая, для меня, демонстрация 1903 год. И чем ближе, к 1905-му, кипение все лихорадочнее, сходки все шумнее. Летом практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые, третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, Босики. Лето 1905 года, особенно синее, пестрое, тугое доверху, набитое людьми и происшествиями. Я практикантом на пароходе Россия, плавающим от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Явский прибой, Черно-зеленый Афон, чумный порт Саид, желто-белая Африка, Александрия с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш, особенный, отдельно от всего изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба. А по возвращении в Одессу, эпопея бунта на Потемкине, с машинистом России, смытый, затопленный опьяненной толпой, бродил в порту весь день и всю ночь среди выстрелов, пожаров, погромов те годы быть большевиком значило идти по линии наибольшего сопротивления. И я был тогда большевиком. Была осень 1905 года. Забастовки, Черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17 октября, митинги в высших учебных заведениях. Однажды в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий крылоухий Николай В. с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке Пироксилин. Оставлю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят. Что ж, оставь. И сейчас еще вижу этот мешок, слева на подоконнике, рядом с кулечком, сахару и колбасой. На другой день, в штабе Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабелумы, маузеры, велодоги, полиция, в мышеловке человек 30, а в моей комнате слева на подоконнике мешок от филипповских булок под кроватью листки. Когда обысканные и избитые мы разделены были по группам, я вместе с другими четырьмя оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил моменты фортку, выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано, но о том я узнал позже, а пока несколько месяцев в одиночке на шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок налево на подоконнике. В одиночке был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи. Это неизбежно. Весной 906 года освободили и выслали на родину. Лебедянскую тишину, колокола, полисадники, выдержал недолго, уже летом без прописки в Петербурге, потом в Гельсингфорсе, комната на гатан под окнами моря, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица, митинги на сером граните, ночью не видно лиц. Теплый черный камень кажется мягким от того, что рядом она, и легки, нежны лучи свеоборских прожекторов. Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком. Пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном Красной гвардии Коком. Еще несколько дней, и Красная гвардия под ружьем. На горизонте чуть видны черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде 12 дюймовок, слабеющие буханье свиоборских орудий, и я, переодетый, выбритый, в каком-то пенсне, возвращаюсь в Петербург. Парламент в государстве, маленькие государства в государстве, высшие учебные заведения, и в них свои парламенты, советы старост, борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом, одно время председателем совета старост. Повестка, явиться в участок.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 Так 5 лет, до 1911 года, когда, наконец, ошибка в зеленом листке была исправлена, и меня выдворили из Петербурга. В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры с 1911 года преподавателем по этому предмету. Одновременно с листами проекта Башино палубного судна» на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в образование, которое редактировал Острогорский. Билетристикой ведал Арцибашев. Осенью 1908 года рассказ в образовании был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье. Три следующих года. Корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка чертежи, Постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское судоходство», «Известия Политехнического института». Много связанных с работой поездок по России. Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым. В эти же годы среди чертежей цифр несколько рассказов. В печать их не отдавал. В каждом мне еще чувствовалось какое-то не то. То нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи. Было много очень белого и очень темного, И в этом году высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом зимою в Лахте. Здесь, в снегу, одиночестве, тишине, уездное. После уездного — сближение с группой заветов, Ремезовым, Пришвиным, Ивановым разумником. В 1913 году, трехсотлетие Романовых, получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть на куличках. По напечатании ее в заветах, книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции, оправдали. Зима 1915-го. 1916 года. Опять какая-то метельная, буйная, кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте отъездом в Англию. До этого на Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным 80-процентным Петербургом. В Англии другое. В Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме. Здесь сперва железо, машины, чертежи. Строил ледоколы в Глазго, Ньюкасле, Сендерланде, Сендерланди, Между прочим, один из наших самых крупных ледоколов — Ленин. Немцы сыпали сверху бомбы с цепелинов и аэропланов. И я писала Островитян. Когда в газетах запестрили жирные буквы «Revolution in Russia» — «Abdication of Russian Tsar», в Англии стало не в мочь, и в сентябре 1917 года на стареньком английском пароходишке Не жалко, если потопят немцы. Я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов 50, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки на готове. Веселая, жуткая зима 1917-1918 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, молотой на кофейной мельнице овес, и рядом с овцом всяческие всемирные затеи. Издать всех классиков, всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей, практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист. От техники осталось только преподавание в Политехническом институте. И одновременно чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена, 1920-1921, курс техники художественной прозы в студии Дома искусств, работа в редакционной коллегии Всемирной литературы, в правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов в Совете Дома искусств, в секции исторических картин ПТО, в издательстве «Гржебина», «Алконост», «Петрополис», «Мысль», «Редактирование журналов», «Дом искусств», «Современный Запад», «Русский современник». Писал в эти годы сравнительно мало. Из крупных вещей — роман «Мы». В 1925 году вышедший по-английски, потом в переводе на другие языки, по-русски этот роман еще не печатался. В 1925 году «Измена литературе», театр, пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей». «Блоха» была показана в первый раз в МХАТе, 2 феврале 1925 года. «Общество почетных звонарей» в Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса «Трагедия Атила закончена в 1928 году. В Атиле дошел до стихов. Дальше идти некуда. Возвращаюсь к роману, к рассказам. Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией, больше не мог бы писать. Видел много. В Петербурге, в Москве, в Захолустье, Тамбовском, в деревне, в Вологодской, Псковской, в Теплушках. Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.